За ужином мы с сестрой объединили усилия, пресекая Ольгины попытки оседлать любимых коньков. Говорить про строптивую дочь и неудачника мужа. Я расспрашивала Лешу про былую службу и нынешнюю работу, но в этом доме ему рта раскрывать не позволялось. Стоило мужу начать рассказывать про гейзеры Камчатки, как встревала Ольга. — Ты в них ошпарился! Представляете, девочки, приехал из командировки красный как рак. Вот дурак! Заговорил Леша о строительстве нового здания. Ольга перебила. — Все со стройки тащат, крупные или по мелочи. Один мой честный. Последнее слово Ольга произнесла с удвоенной брезгливостью. Сосед просил. — Утеплитель импортный достань. По магазинной цене возьму. Алешка отказался. Трусом был, трусом и остался. Было бы простительно и понятно, если бы Ольга, называя мужа дураком и трусом, взглядом, улыбкой, намеком, давала понять, что на самом деле им гордится. Критикует кокетливо, обзывает в шутку. Ничуть не бывало. Ей нравилось унижать Лешу, что и делала безо всяких намеков на женскую игру. Когда покончили с горячим, пережаренной свининой с картофельным пюре, мое терпение иссякло. Я расчехлила холодное оружие и нацелилась на Ольгу. Сложила приборы на тарелке, где осталась большая часть еды, вытерла губы салфеткой и заявила, "Ребята". — Спасибо. Не каждое застолье, не каждый поход в гости способен поменять твои принципы. Все посмотрели на меня удивленно, и я пояснила. Прежде была абсолютно убеждена, что рукоприкладство недопустимо в супружеских отношениях или просто в общении мужчины и женщины. Если он поднял на нее руку... То она должна немедленно бросить агрессора. Послать его к черту, вызвать милицию, посадить в тюрьму. Любые варианты приветствуются, кроме дальнейшего совместного существования. Правильно, кивнула Маша. Но теперь я поменяла точку зрения. Почему? спросила сестра. Потому что на месте Леши я давно бы накостыляла Ольге, потому что она заслуживает быть выпоротой. За грязь, которую льет на мужа и которую развела в доме. За то, что крысится на дочерей, наверняка прекрасных девочек. Таких баб, как Ольга, надо пороть изредка, но крепко. Чтобы помнили свое назначение, чтобы не мололи языком и ценили, что имеют. Это было грубо, признаю. Если бы показали на дверь, вышвырнули вон, я поняла бы. Но их реакция была поразительной. Леша улыбался своей детски мудрой улыбочкой. Маша закрыла руками лицо, смеялась. А Ольга ответила со странной тоской. — Куда ему, Олуху? «Пороть — Пороть! — хмыкнула она, будто мечтала о крепком мужском кулаке, который подвесит ей синяк под глазом или сломает ребра. Как всякий нахал и грубиян, не получивший отпора, я распоясалась. Ольга! — сказала я. — Деньжонок-то подкопи, на алиментах не пошикуешь каких элементах? — удивилась она. — Леша тебя не сегодня-завтра бросит. Мужик красивый, сильный, умный. И зарабатывает, наверное, не гневи бога, порядочно. На куэлят ему жена в роли бензопилы. На Лешу определенно уже охота объявлена. — А ты в дальнейшем конкурсе не участвуешь. Срезалась на первом туре. Леша улыбался как-то по-особенному, с тайной гордостью и легким страхом. Я попала в точку. Мало того, что наболтала лишнего, так еще и накаркаю. Но непробиваемая Ольга ничуть не насторожилась. Махнула рукой. — Кому он нужен? — Кроме тебя, — уточнила Маша. — Кроме меня, — согласилась Ольга и скорчила гримасу. Изобразила мученицу и подвижницу, которая несет тяжкий крест. Леша и Ольга нас провожали. Идти по тротуару в шеренгу по четыре было невозможно, поэтому мы разбились на пары. Маша с Олей что-то горячо обсуждали. Верное, меня. Оля возмущается. Маша оправдывает мое поведение. Сестра обладает уникальной способностью позитивного сплетничение. В 99% случаев у человека, с которым пять минут взахлеб общались, мы, сплетничая, выискиваем недостатки, а Маше не требуется самоутверждение за чужой счет. На критику, выпад, злую иронию у нее всегда есть пример, когда обсуждаемая персона продемонстрировала положительное качество. Маняша считает, что надо жить, опираясь на лучшее, что есть в человеке. Плохого, конечно, никто не лишен, но и ангелы среди людей не водятся. Иными словами, глупо тратить жизнь, расходуясь на негатив, когда можно наслаждаться позитивом. Это как путать сахарницу с солонкой. Пересластить не страшно а пересолил — в рот не возьмешь. В этом Маша очень похожа на мою маму. Внешне — не чуточки, а по характеру, настрою. Один человек. Я же обликом мамин слепок, но их духовная высота мне недоступна. А, честно говоря, и не привлекает. Мы с Лушей, убежав вперед от сестры и Ольги, Метров на двадцать пополтали в сласть. Причем говорил в основном Леша. Да рассказал и про гейзеры, и про строительство уникального здания, про оригинальный метод опалубки, который предложил Алексей и его коллеги, а теперь из Москвы приехали инженеры-специалисты, мотают на ус, перенимают. Опираясь на его руку, жилистую и мускулистую, вспоминала как на этой руке пятнадцать лет назад висела Ольга, умастив его локоть между двух полушарий своих некрохотных грудей. Я презирала тогда Ольгину прилипчивость, меня тошнило от их вожделения, которое наэлектризовывало воздух. Леша казался мне примитивным самцом, а Ольга — похотливой самкой. Теперь же! Я сама чувствовала и нелегкое сухое вино, выпитое за ужином тому причиной, что от этого мужчины исходит настоящая сила, нежная, влекущая, надежная, головокружительная, по-настоящему сексуальная. К порывам я не склонна. Возможно, потому что слишком мало в моей жизни было поводов для безрассудных поступков. А вот к анализу и прогнозу склонно в высшей степени. Ну что, Леша? Через две недели он мне наскучит до оскомины, потому что закончится пересказ его интересных жизненных событий. Общим счетом с десяток. И начнутся повторы. Другое дело муж Борис. Латентный алкоголик, несостоявшийся нобелевский лауреат, теоретик вне науки, он способен будоражить мой ум. — Настена, дрожишь? Замерзла — замерзла? — спросил Леша. Мне показалось, что он захотел высвободить руку, на которую я опиралась, обнять меня за плечи, согреть но вовремя вспомнил, что сзади идет жена, только накрыл другой рукой и крепче прижал к себе. — Почему ты с ней живешь? — спросила я. — Можно не удивляться моему вопросу. Несколько последних часов я только и делала, что лезла в чужую жизнь. — С этой брюзжащей мымрой! — продолжала я. — Настя! не надо Леша слегка нажал на мою руку ольга жена точка на кого я ее брошу а девчонки они у меня замечательные жалко что ты не познакомилась сочувствуешь мне невольно зря и не поднимая лица я знала что он сейчас улыбается привычно Рефлекторно, обаятельно. Лешка, ты мне казался простым, как валенок, но сейчас я не понимаю тебя. Утаптываешься в землю под каблуком у постылой жены. Он тихо рассмеялся. Настя, ты хорошая, нормальная, теплая. А тогда раньше была сухой и твердой, как указка. Первая. Учительница в школе. Хмыкнул он, вспоминая детские страхи. Указку из рук не выпускала. Я отчаянно боялся указки. Она мне казалась волшебной палочкой злой колдуньи. И меня тогда, пятнадцать лет назад, боялся? Нет. Я и помню-то тебя смутно. Только впечатление. Указка? но без ядовитого наполнения. — Не обижайся, — спохватился Леша. — Кто обижается на впечатление, произведенное в прошлом столетии? — О, в этом ответит и вся. — То есть? — Не могу пояснить. Словарный запас не позволяет. Но вообще-то мы говорили обо мне несчастном. — А ты полностью благополучен? — ухмыльнулась я полностью... Только пациенты сумасшедшего дома счастливы и то после лекарств. У меня все в порядке. На всех фронтах успешное наступление». «Он называет успешным наступлением свою вялую оборону от натиска жены?»